Эпилог. Ночью загрохотало, как от артобстрела или бомбежки. Я вскочил в чем был и кинулся к окну палаты во владычных покоях. Распахнул его, над всей равниной стоял гром и треск. Лед пошел, княже. успокоил меня волк, ввалившийся по первому зову. Напитавшись водой, эльмень пучился несколько дней, и вот прорвало. Льдины, громоздясь одна на другую, начали свой неудержимый путь к Ладоге. Уже через час прискакал гонец из города. Первым же натиском лед снес две опоры Великого моста, и мы с Димой остались по разные стороны взбесившейся воды. Но все, что надо, мы успели. Московское войско, в которое влились охранники пушных караванов, вошло в Новгород без звона колоколов но и без бою, гоня перед собой убегавшую толпу, собранную для осады городища. Вовремя пущенная Боленским конница перехватила сотню вядших, деморализованных настолько, что их, по словам ратников, голыми руками яли. Первым делом мы вошли в детинец, где сидел посаженный мятежниками под домашний арест Ефимий и охранявший его владычный полк, сразу вставший на нашу сторону. Владыка нам не велел на великого князя руки подынуть. Затем мы прошлись по городу железной метлой, взяв за приставы еще примерно 300 человек. Где гладко, где как в усадьбе Борецких, пришлось и пушки подкатывать, вышибать ворота. Туда, в центр заговора, успели собраться сотни-две оружных, Рубились с ними, почитай, целый час, пока Боленский не пригрозил поджечь хоромы. В чистом виде добились большего добрым словом и пистолетом. Второе вече прошло куда спокойнее. Супротивная партия после ареста лидеров замолкла, и Шемяку практически единогласно позвали на княжение. А он отказался. Поклонился собранию и сказал им человеческим голосом. — Зовете? — — Так полноправным князем я вам не мальчик, чтобы туда-сюда бегать. Чтобы землю можно прикупать и суд княжеский, и все положенные налоги, и Ярослава в двор не забудьте вернуть. Ну и жить городу дальше по устюжской грамоте. Веча вдохнула и забыла выдохнуть. — Думайте, граждане. Пока Виновские агитировали за Шемяку, пока новгородцы друг друга за бороды таскали, мы занялись арестантами. Кто держался твердо, кого Дима сумел расколоть, кто у образков перстных молился, а кто и в тоску впал. Нет, не от ужасов тюремных. Кормили, поили в кельях на владычном дворе щедро. Железо сняли, но лишили самого главного — власти. Некому приказать, никто не побежит по мановению руки, ничего не садится, как ни кричи. И этот вакуум ломал почище катов в пыточной. Третий день увечья закончилась по плану, согласились, да и бороды трепали не шибкоистово, без энтузиазма. Устюжская грамота ведь по большей части с Новгорода исписана. Не так уж и много менять надо. Судебник разве что, но и он вполне в русле традиций. Свежепоставленный князь Новгородский первым делом составил список, кого из бояр выселять подальше от Новгорода, и конфисковал имущество явных мятежников и переведчиков. Большая часть пойдет на раздачу войску, поскольку без добычи оно может сорваться в грабежи просто потому что ратники у нас бедные, а город вокруг богатый. Ледоход 6953 года от сотворения мира снес Великий мост почти полностью. Ткнувшись в ледяной затор, вода вспятила, пошла обратно в Эльмень, и льдины разломали еще четыре опоры. Отсюда, со стен детинца, я видел, как Волхов заливал торговую сторону, где остался Дима, как карабкались на крыше прибрежные жители Словенского конца, как бешеная вода сорвала две клети и утащила их за собой, креня из страны в сторону. Река подступила к детинцу, и поток с глухим ревом устремился в боярские и тайничные водяные ворота, заполняя тесно застроенные теремами и кельями улички. Но ужасновали по нежданной Венеции лодки, учаны и пауски, спасая отрезанных людей и развозя им снедный припас. Уже артели новгородских молодцев сухоньем и хекканьем вытаскивали из подтопленных церковных подклетов сложные там книги и товары, сукна, потаж, меха, шерсть, канаты, все, что может испортить вода. Иные ловили плывущие по хлябям вязки свечей, круги воска, сундучки или другое имущество. Река прибивала к стенам неосторожных людей и одуревшую скотину. И уже новоявленные пастухи сбивали встаться и гнали на натужно мычащих кровенок внутрь, за стены, сквозь причистинские ворота. В Святой Софии архиепископ вел молебен, проповедуя смирение. Гордостью своею величающаяся и надехуся на множество людей своих, И глагохою словеса хульная. А меня дернули за рукав, обернулся Дима. — Господи, ты как здесь? — На ладье пробился, — улыбнулся в тридцать два зуба шемяка. — Вот ты рисковый, а если бы топ? Ладья крепкая, кормщик опытный, забожился, что довезет и довез. Только и пожал плечами соправитель. Мы вышли из собора и поднялись на забороло стеной. Подальше от лишних ушей. Немцы там как. Третьего дня еще затворились на своем дворе, нос не кажут. Думаешь, гадость какую готовят? Это не запросто. Правда, сейчас им сложнее. В Риге ливонская партия взяла верх. Есть с кем договариваться. Да и нарва играет. — Все равно, рано или поздно придется с Ганзой решать. Не век же в убыток торговать. — Да со всеми придется. С Польшей еще ничего, конечно. Татары вон, свей те же. Вообще ничего еще не кончено. — сощурился Дима на далекий Ильмень, где уже местами поблескивала свободная вода. Конец второй книги. Текст читал Владимир Князев.